Проводив Ханоку до дома тети, Ясихико доехал на автобусе до станции Миядзаки и заселился в отель неподалёку. Увы, автобусы до храма Нинигиномикото Микота уже не ходили, а даже если бы и ходили, заночевать возле храма попросту негде. Поэтому Исихика решил провести ночь в Миядзаки и продолжить на утро. Ну что, ты придумал, как выполнить заказ? Несмотря на период отпусков и каникул, сегодня был будний день, так что Ясихико смог найти себе комнату. правда, маленькую и на нижнем этаже. После заселения он поужинал в кафе неподалеку и вернулся в отель к девяти вечера. Если бы ответы находились так быстро, моя работа была бы намного проще. То вздыхая, ответил Йосихико Лису, когда тут уставился на улёгшегося на кровать лакея. Вообще, Йосихико для порядка просмотрел взятый с собой карманный том записок, но, увы, в нем не было других подробностей относительно Нинигина Микота и Кунохана Носакоя Бима. Может, их дальнейшая жизнь описана в Нихонсеке и другой литературе? Единственное, что я узнал и как-то мое, которая сделала маску, это одна из Цутоману О. Исихико открыл книгу на нужной странице и вновь пробежался взглядом: Ицутоману О пятеро богов, которые спустились с небес вместе с Ниниги К их числу относится и Кояна главный бог храма Онуси. Все они были близкими друзьями и вместе прибыли в Японию, поэтому Нинигино Микото не составило никакого труда попросить свою спутницу сделать ему Маску. Прародительница творцов зеркал. То есть это была богиня, создававшая зеркала. И Маска тоже была одним из них. До сих пор Йосихик оказалось, что создательница должна была быть плотником, столяром или хотя бы ювелиром. Но она оказалась никак не связана с работами по дереву. Теперь стали яснее и понятнее слова Кунухана Нусакоя Бима. «То, что маска зеркала, ничего не меняет!» Не прекращал Каган донимать хмурого лакея. «Тебе дан заказ вернуть этой маске голос. Если она отражает силу Ненигино то не сможет говорить, пока бог настолько слаб. Ты сможешь вернуть ему силу?» Йосихико упал на кровать, чувствуя себя так, словно лис в пух и прах растоптал появившуюся было надежду. Конечно, Каганэ был прав, Без возвращения силы Нинигина Микота Маска не заговорит. И конечно же Юсихика, будучи заурядным человеком, был не в силах повлиять на могущество Бога. Другими словами, способов выполнить заказ по-прежнему не было. И если это действительно зеркало, его слова должны были быть отражением мысли самого Нинигина Микота. Удрученно добавил кагане над головой Юсихика. Если Маска сказала ему не извиняться, значит он и сам этого не хотел. Йосихико угрюмо посмотрел в глаза Лису, который весь вечер делал неоспоримо меткие замечания. Если Маска действительно отражала собственные мысли Нениги Микота, то он не согласится извиняться перед Коноханану Сакоя Он уже пересказал слово Маске о том, что прошлого нельзя изменить, это и есть его собственный ответ. Опять вернулись к тому, с чего начали. Йосихико поднялся и присел на кровать. «Может, к этой Йосикомы Ридо обратиться?» раз она видела, какие у них тогда были отношения. Вдруг ей есть что посоветовать, как нейтральной стране. Возможно. На если Дамана Миквата живёт в Наре. Хика Притив слегка шокированный, но что за издевательство? Нара находится рядом с Киото, но весьма далеко от Кюсю. Что тут удивительного? Основные храмы, где она почитается, расположены в окаяме и Кансае. Насколько мне известно, она выбрала храм в Наре в качестве своего жилья. «Ну, не-не-не, ещё чего. Я что, должен сгонять в нору, а потом обратно сюда? У меня на руках только обратный билет. Ты хоть представляешь, какие расходы выльется еще одна поездка?» Даже лоукостер просит пять тысяч за полет в одну сторону и десять тысяч за туда-обратно. Причем этот билет Юсихико взял по акции, а без нее цена будет еще в два с лишним раза выше. Ясихика не мог позволить себе частые поездки на такие расстояния. Тем более он уже потратил немало денег, чтобы доехать на электричках до Миядзаки. Твои трудности богов не волнуют. А ты мне помочь не можешь? Телепатии какую-нибудь? Не годится. Если хочешь с ней поговорить, явись лично. Бросил лис и отвернулся. Исихика обиженно смотрел на него, ворча себе под нос. Консультация с богиней бы очень помогла, но поездка в Нару слишком ударит по кошельку. Немного поскрипев зубами... Есихика вдруг схватил лежавший на зарядке смартфон. Каганэ посмотрел на экран и увидел загружающийся мессенджер. «Чего делаешь?» «Напишу Катануси. Вдруг он может с ней связаться?» Каганэ ударил передней лапой, выбивая смартфон из рук лакея. «Как ты смеешь использовать богов для передачи сообщений? А что мне еще остается? Просить старших богов, чтобы подкинули денег на поездку в Нару? Что за нарушение законов о труде? Гонять меня по всей стране и не оплачивать проезд?» Старшие боги дают тебе посильные задачи! Это просто у тебя ума не хватает! Есихика вцепился в разбушевавшегося лиса и повалил на кровать. Ему удалось зажить Кагане пасть, но тот зацепился за руку Лакея задней лапой и прыгнул ему на спину. Увидев в зеркале лиса позади себя, Есихика потянулся к нему рукой, но вдруг замер. А? Распушивший хвост Кагане осторожно пятился от застывшего Лакея, но тот уже не обращал на него внимания. Ясихико слез с кровати и положил правую руку на зеркало, то же самое сделало и отражение, за спиной которого виднелось настенные украшения. Фигурно вырезанные английские буквы в рамке высотой в В зеркале надпись читалась задом наперед. «Кагане, помнишь, Ненигина Микотта говорил нам, «Мне тоже иногда казалось, что неплохо бы извиниться». Маска ответила ему, что в извинениях нет смысла. Кагане, уже понявший мысль Юсихика, смотрел ему в глаза через зеркало. И как он раньше не подумал, если маска это зеркало, то у нее вполне могла быть и такая особенность.